Париж, 31 декабря 26-го года. Умер Райнер Мария Рильке. Числа не знаю, дня три назад. Пришли звать на Новый год и одновременно сообщили. Последнее его письмо ко мне от 6 сентября кончалось воплем о встрече. Борис... Мы никогда не поедем к Рильке. Того города уже нет. Марина. Москва. 3 февраля 27-го года. Дорогой друг, шел густой снег. Он черными хлопьями стекал по затуманенным окнам, когда я узнал о его смерти. Ну, что тут говорить? Я заболел этой вестью. Я точно оборвался и повис где-то. Жизнь поехала мимо. Как мы с тобой осиротели. Борис, кто из русских поэтов? У нас их нету. пожалела о нём. У нас в Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного. А тут всё дело в тоне. Смерть Рильке это право на существование моё с тобой. мало право собственноручно его приказ такового увидимся ли когда-нибудь